543. Гуру. В условиях самодеятельности, предоставляемой ученику, или, говоря иными словами, свободы, мало уделяется времени сознательному процессу или тренировке овладения мыслью, хотя сама жизнь дает к тому много возможностей. А некоторых она просто заставляет прибегать к силе тренированной мысли, лишая других способов осуществления нужных начинаний. Нужно ли защищать человека, который не может защитить себя сам и прибегать при этом к помощи мысли? Допустимо ли это? Неужели отдадите близкого или беспомощного человека или самого себя на растерзание темном? Если темные, подражая носителям света, начинают действовать мыслью, то и им противопоставить можно только лишь сильную тренированную мысль. Учитесь действовать мыслью и действовать только во благо.